Все решительно помутилось в глазах у Короткова, когда он прочел написанное на бумажке со штампом. «Предъявитель сего, суть действительно мой помощник, товарищ Василий Павлович Колобков, что действительно верно, Кальсонер». <связь>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 И удар колоколов. Потом звучный мажорный аккорд, Бодрящая полнокровная струя И весь желтый трехярусный ящик Заиграл, пересыпая внутри Залежи застоявшегося звука Шумел, дремел пожар московский. В черном квадрате дверь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 Восьмой, девятый, сорок первая, триста, триста, сколько бишь, триста два, бормотал Коротков, бегая по широкой лестнице. Восьмой, девятый, восьмой, стоп, сорок, нет, сорок два, нет, триста два, мочал он, ах, боже, забыл, да, сороковая, сороковая. В восьмом этаже он миновал три двери, увидал на четвертой черную цифру сорок и вошел в необъятный двухсветный зал с колоннами.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 Он повлек его к столику, приговаривая, «Я очень рад, но вот беда. Вообразите, мне даже нигде вас посадить. Нас держат в загоне, несмотря на все наши значения». Мужчина махнул рукой на катушке бумаги. «Интриги, но мы развернемся, не беспокойтесь. Чем же вы...»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 а домовой, как на грех, умер, этот кальсонер. — Так я и знал! — вскричал хозяин. — Это они? — Ах, боже мой, ну, конечно! — это женщина. — Ах, эти ужасные кальсонеры! — Вы знаете! — перебил хозяин взволнованно. — Я из-за неба сижу на полу. Вот, полюбуйтесь. — Ну? —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 потоптался и побежал вправо, и через пять минут опять был там же. Номер сорок. Рванув в дверь, Коротков бежал в зал и убедился, что тот опустил Лишь машинка безмолвно улыбалась белыми зубами на столе. Коротков подбежал к колоннаде, и тот увидал хозяина.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 выпустила его на какую-то лестницу. Дробно стуча он побежал вниз, шаги послышались ему навстречу снизу. Тоскливое беспокойство сжало сердце короткого и он стал останавливаться еще миг. И показалась блестящая фуражка, мелькнули серое одеяло и длинная борода.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 «Теперь все понятно», — прошептал Коротков и тихонько рассмеялся. «Ага, понял. <м SUL2> вот оно что! <м SUL2> Коты! <м SUL2> все понятно! Коты!» <м SUL2> Он начал смеяться все громче, громче, пока вся лестница не наполнилась гулкими раскатами.